Эпилог. Спустя год вся моя семья собралась за большим столом в главном зале нашего поместья. Его строительство завершилось всего два месяца назад. Поместье вышло величественным, не хуже тех, что строят в центре столицы. Рядом сидела Алиса. Мы уже были обручены, а свадьба назначена на ближайшие выходные. Но сегодня все отмечали другой праздник. «Сидящий с другой стороны дядя подмигнул мне». «Благодаря моей помощи его бизнес процветал. Теперь наша семья продавала защитные амулеты от всевозможных сущностей, кроме демонов. А благодаря знаниям из библиотеки легенд, их силе не было аналогов в нашем мире». Отец поднял бокал. «Друзья и родные, вы не представляете, как я рад видеть всю нашу семью в полном составе!» Он улыбнулся. «За столом действительно сидели все члены нашей семьи, кроме почившей тети». Сразу после победы над демонами в нашем доме открылся портал, и все те, кто все еще находился в их мирах, вернулись. Они мало что помнили о месяцах заключения, словно знакомый демон стер им память для их же блага. У меня же осталась способность открывать порталы в мир демонов, а вместе с ней пришли сакральные знания, данной самой Вселенной. Легион был прав. Она любит баланс, поэтому и создала меня как защиту разумных от демонов. Но на мое развитие уйдут долгие годы, прежде чем я обрасту такой силой, что сможет противостоять легионам демонов. Я успею прожить свою человеческую жизнь. С легионом я больше не встречался. Наверняка он ждал, пока я окончательно наберу силу, ведь для него сотни лет, как один миг. Даже забавно предполагать, что скоро для меня это будет восприниматься так же. Кстати, все демоницы ушли вместе с ним. Теперь легион о них позаботится. А у нас есть новые, верные слуги» это тост за Героя Империи, за моего сына Александра!» Громко произнес отец. Все присутствующие дружно подняли бокалы. Я улыбнулся. «Герой Империи. Так меня теперь называли и дома, и в народе. После того, как я перестал быть одержимым, не было смысла скрывать правду. Теперь я мог посвятить жизнь тому, чтобы помогать людям». После этого тост Алиса крепко обняла меня и поцеловала в щеку. «Хочу воспользоваться моментом!» поднял Сарманов Генч, и выразить вам благодарность, Александр Олегович, за то, что поверили в меня и позволили работать рядом с вами. «Если честно, до сих пор ума не приложу, как вы сумели скрывать целого владыку демонов столько времени». «На то он владыка», — усмехнулся я. «Знаете, я рад, что мы в итоге нашли взаимопонимание, и больше он не претендует на землю». «Сейчас император будет выступать», — напомнила младшая сестра. «Мы включили телевизор». В честь избавления от демонов был назначен международный праздник. Святой Орден продолжал работу, но теперь его работой стали все остальные сущности, от которых страдают люди. Многих я забрал в свой личный отряд для поиска в других похищенных. Полгода продумывал систему, чтобы маги не умирали в этих враждебных мирах. В итоге купил на демоническом рынке специальные артефакты и с их помощью мог брать с собой до сотни человек. Еще на несколько лет экзорцистам точно хватит работы, да и потом они не пропадут. Думаю, так я смогу сколотить целую армию. Конечно, магия экзорцистов со временем начнет вырождаться в этом мире за ненадобностью, но не вся. Останутся сильные маги моей армии, которые продолжат войну с демонами и самим легионом. Уже сейчас понятно, что это будет вечное противостояние, но такова задумка самой вселенной. Ради соблюдения мирового баланса. А потому я больше не могу думать ни о чем другом. Ясно одно. Это будет чертовски весело. Вступительная речь министров закончилась, и камера показала крупным планом нашего императора. Петр III стоял на трибуне перед тысячами зрителей. Он говорил громко и торжественно. «Сегодня мы празднуем День освобождения, день, с которого над нашим миром больше не нависает смертельная угроза, день, когда мы избавились от влияния демонов, день, за который мы обязаны Демьянова Александра Олеговича». Имя этого героя навсегда войдет не только в историю Российской империи, но и в мировую историю.